Глава 60. Когда Софи была в заточении, она уже привыкла к мысли о смерти и о том, что потеряет не только свою жизнь, но сначала и своего ребенка. Она писала Марку письма, хоть и знала, что он никогда их не получит, но так она говорила с ним. Звала его. В своих письмах она почти всегда повторяла одно и то же. «Мой любимый Марк». Пишу тебе еще одно письмо: Прости меня за то, что нам никогда больше не увидится. В этом есть и моя вина. Мне стоило слушать тебя, но теперь это уже не важно. Я понимаю, что ты не прочтешь мое письмо, но если по какой-то волшебной случайности оно попадет к тебе в руки, при условии, что меня уже не будет или я буду не в себе, я хочу, чтобы ты знал: я безумно тебя люблю. И не обвиняй себя ни в чем. «Будь счастлив. Для меня это сейчас самое важное. Благодаря тебе я узнала, что значит любить. У меня никогда не было таких чувств к другим. Мое сердце готово разорваться, когда ты не держишь меня за руку. Я так хочу, чтобы ты сейчас был рядом. Я не знаю, что должно произойти, чтобы ты мог найти меня здесь. Я от всего сердца зову тебя к себе. Марк. Если бы ты только знал, что я здесь. Во мне растет наш ребенок. Я не успела тебе об этом сказать. И думала уже не говорить. Но ты должен знать. Всегда есть шанс. Я хочу в него верить. Найди меня, прошу, Марк. Найди меня. Твоя София.